Глава десятая. Случайности не случайны. Молчание затянулось. Андрей пристально смотрит на меня, и с каждой секунды мне становится все страшнее. Я понимаю, что могу потерять то, что вдруг стало для меня привычным, нужным, и мне совсем не хочется ничего менять. «Что ж, Ольга Валерьевна», — прерывает молчание Сансаров, — А я вздрагиваю и мысленно ругаю себя за то, что сама же и спровоцировала этот разговор. Да что со мной такое? Куда делась та Лёля, которая всегда говорила то, что хотела, брала, что считала нужным? Почему сейчас она прячется и боится? Извини, мне нужно в дамскую комнату. Не даю я договорить ему и резко встаю, а потом... У меня вдруг темнеет в глазах, Я пытаюсь схватиться за стол, чтобы не рухнуть на пол у всех на виду. Меня ведет в сторону так, что я даже не успеваю назвать себя старушкой. Вдруг я чувствую, как меня подхватывают сильные мужские руки. «Оля! Оля!» – трясет меня Андрей и шлепает ладонью прямо по лицу. «Что ты делаешь?» – я открываю глаза. «Это не обморок, это прелести того, что мне за тридцать. Просто резко поднялась. Можешь уже отпустить меня». «Говорю я, до сих пор чувствую чужие руки на своей талии. Или они уже совсем не чужие?» «Давай-ка я лучше отвезу тебя домой», — предлагает он и вкладывает купюру в счетницу. «Спасибо», — отвечаю я и хватаюсь за возможность побыть с ним еще немного. «Похоже, мне и правда нравится, Андрей, лишь бы я не слишком поздно это поняла». Уже на выходе из кафе мы в дверях сталкиваемся с той девицей, которую я видела в кабинете Сансарова, когда он собирался оформить с ней брак. Фарфоровая куколка сейчас выглядит еще роскошнее. Я же невольно поправляю строгую серую рабочую юбку. «Андрей, какая встреча!» Радостно взвизгивает она и целует Сансарова в щеку, попутно обхватывая его шею своими худыми ручонками. Я тут же делаю шаг, прижимаясь к начальнику сбоку и хватаю его под руку. «Что-то мне снова нехорошо». Нарочито слабым голосом говорю я и машу у себя перед лицом. «Извини, Каролина, рад был увидеться, но мне нужно идти», говорит Андрей этой кукле и выводит меня на улицу. Блондинка же только недовольно фыркает в ответ. «Как только мы оказываемся на улице, я выпускаю руку начальника и гордо вышагиваю в сторону парковки». За спиной раздается смешок, от которого меня накрывает злость, негодование и удивление одновременно. Я резко оборачиваюсь, вижу, как Андрей улыбается, и недовольство, черт возьми, исчезает. Что смешного? По-твоему, мое состояние это весело? Начинаю я наигранно возмущаться, упираясь руками в бока. Ничуть, мотает он головой. Просто все это было похоже на... дай угадаю. Хм, ревность? Я раскрываю рот от удивления. И когда мужики такими сообразительными стали? Ничего подобного. Размечтался. Выдаю я и иду к своей машине. Сансаров, судя по шагам, идет за мной. Можешь вернуться в кафе к своей Каролине, а я домой поеду. Тебе вроде бы как было плохо, говорит Андрей, ехидно улыбаясь, и я осекаюсь. Блин, вот дура, чуть не выдала себя. Я поеду с тобой. За своей машиной потом вернусь. Но зря я надеялась, что, сев в автомобиль, Санцаров прекратит надо мной издеваться. Впрочем, Каролина вполне симпатичная девушка. Внезапно выдает он и лыбится, как дурак. Я подозреваю, что он делает это специально, но внутри уже бушует пожар. Пфф! корчу лицо я в ответ. «А твои драгоценные партнеры были такого мнения обо мне. Я подхожу тебе гораздо больше». Ведь я красивая, умная и работоспособная. Так что буду получше всех этих твоих вертихвосток. Я замолкаю то ли от стыда, то ли от страха того, что Андрей будет со мной не согласен. Кусая губы, я отворачиваюсь от начальника. «Разве я спорю?» – спокойно произносит Андрей, останавливаясь у моего подъезда. От его слов мне становится так легко, что я готова забыть все его издевательства. Сансаров закрывает машину и отдает мне ключи. «Ты прекрасно, спору нет. А что насчет меня?» Спрашивает он вдогонку, когда я уже почти дошла до двери. «Каков я, по твоему мнению?» Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Делаю вид, что усердно обдумываю, а в голове всплывают только лишь моменты, когда он меня выручал. Кажется, Андрей действительно был бы неплохим мужем. Не могу пока сказать. Слишком мало времени мы проводили вместе». Хотелось язвить я, но фраза получилась двусмысленной. Но я даже обрадовалась своим словам, ведь ответ Санцарова пришелся мне по душе. «Тогда считаю необходимым это исправить», — подмигнув, произносит он и садится в подъехавшее такси. Порхая по лестничным пролетам, как почти стокилограммовая бабочка, я подхожу к дверям своей квартиры. Никитке повезло, что у меня хорошее настроение, и я не хочу его портить разбирательствами по поводу их с Машей поступка. Надо же было такое придумать. Спланировали нам свидание. Я вставляю ключ в замочную скважину и глупо улыбаюсь. Я была на свидании с Андреем. На следующее утро я, как ни в чем не бывало, прихожу на работу, но по пути к рабочему месту меня перехватывает наш юрист. Ольга Валерьевна нервно обращается ко мне Богомолов и ведет под локоть к себе в кабинет. Тут такое дело. Не томите, Григорий Константинович. Тороплю его я, напуганная прыткостью нашего тихого юриста. Он подозрительно оглядывается и прикрывает за нами дверь в кабинет. «Ольга Валерьевна, я не считаю ваш брак с Андреем Витальевичем ошибкой, но вот его бывшая невеста считает по-другому и намеревается исправить это недоразумение», — неожиданно сообщает мне мужчина. «Я же не знаю, как на это реагировать. Богомолов был другом Андрея, и он-то считает, что мой брак не ошибка. Почему?» Андрей что, секретничает с ним? Бывшая невеста, слегка теряюсь я. Она что, была настоящей? В смысле, их брак должен был случиться не по договоренности? Ну, как сказать? Богомолов отводит взгляд и отстраняется. Но я тут же встаю к нему впритык и взглядом требую объяснения. Мужчина тяжело сглатывает слюну. Ну, они давно знакомы. Но, уверяю вас, ничего серьезного Андрей с ней не хотел, а тут договор, партнеры. В общем, это было выгодно им обоим. Поэтому она сейчас здесь и... Но я уже не слушаю его, а уверенным шагом направляюсь в кабинет Сансарова. Чтобы не врываться без причины, я прихватываю с собой чашку кофе, который приготовила себе ошарашенная моей выходкой Леська. «Доброе утро!» Неестественно улыбаясь, восклицаю я и вхожу в кабинет. К слову, я даже постучать в дверь забываю. Уж очень меня задевает, что Андрей находится наедине с Каролиной. Не помешала? А я тут тебе кофе принесла. Наверняка даже позавтракать не успел. В кабинете немая сцена. Сансаров сидит в кресле и смотрит на меня, изогнув бровь, а на его столе сидит Каролина, закинув ногу на ногу. Я отмечаю, что эти двое находятся слишком близко друг к другу. Или мне это так кажется? Но все равно мне это безумно не нравится. Я улыбаюсь, спихиваю со стола куклу, которая охая соскакивает на пол, и ставлю на ее место кружку с кофе. Сансаров даже пошевелиться боится, зуб даю. «Спасибо», — слабым голосом благодарит он, не отводя глаз от меня. Я встречаю этот взгляд своим, недовольным. Что они тут задумали? Какая еще невеста? Как ты мне это, Андрюша, объяснишь? Эта перестрелка взглядами затягивается, заряжая воздух в кабинете. «Хм!» – подает голос Каролина, теряя всеобщее внимание. «Ну, раз вы уже здесь...» От того, что эта пигалица обратилась ко мне на «вы», я вздрогнула. Она ведь специально это сделала, чтобы намекнуть на то, что я гораздо старше, чем она. Тогда давайте обсудим, как исправить произошедшее недоразумение. Смотрит на меня девушка и хлопает веерами ресниц. Исправить она, видите ли, все захотела. Много хочет. Все. Поезд уехал, корабль уплыл, птичка улетела. А в общем, я теперь ничего менять не хочу. Ох, о каком недоразумении вы говорите. Наигранно улыбаюсь я ей, включая дурочку. Неужели о нашей с Андреем свадьбе? Дорогой, разве все, что было между нами, ошибка? Перевожу я скопированный с куклы девичий взгляд на Сансарова. Он наклоняется вперед и пристально смотрит на меня, словно пытается разгадать игру, которую я затеяла. А я и не играю. Всего лишь охраняю свое. Ну, как свое? Андрей. О чем говорит эта женщина? Взвизгивает девица. Ты же сказал, что разговаривал с ней о делах. Выйди, произносит Сансаров резко. Я не сразу понимаю, кому он это говорит, поэтому принимаю на свой счет но взгляд Андрея все же выдерживая, Значит, у него с этой Каролиной были отношения. У меня внутри что-то обрывается. Все происходящее было ошибкой, моей ошибкой. «Каролина, оставь нас ненадолго», повторяет Сансаров после того, как никто не выходит из кабинета. «Я?» – протягивает девица удивленно. «Пожалуйста», – обрывает ее Сансаров, «но с меня взгляда не сводит». В голосе начальника слышится раздражение, а я ликую. Девушка подскакивает и, демонстрируя недовольство всем своим видом, выходит из кабинета. Андрей встает со своего кресла и подходит ко мне так близко, что я от неожиданности даже отступаю от него на шаг, но натыкаюсь на стол. «Ну все, милая, мне надоели эти игры», грозно произносит он и целует меня прямо в губы. Я же представляю перед собой большую красную кнопку и отчаянно жму на нее. Отмена! Отмена! Отмена! Но она не срабатывает. И что еще хуже, я неожиданно нахожу этот поцелуй приятным, его настойчивые губы неожиданно мягкие, а еще легкая щетина покалывает чувствительную кожу, дополняя этот внезапный порыв моего начальника. Я уже не могу не поддаваться, когда его горячие губы касаются моих. Не хочу отталкивать этого мужчину, и я отвечаю на поцелуй. А в голове только один вопрос. Что, черт возьми, я делаю? Андрей прерывает поцелуй, а я так и стою, ошарашенно смотрю на него, обескураженная такой страстью. Что? — разводит он руками. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться к тебе. Ты же как ураган. Стоит к тебе приблизиться, как ты тут же сносишь все на своем пути, не дослушав. «Что все это значит?» – растерянно произношу я. «Все, что было между нами, не ошибка. Серьезно говорить Сансаров, отчего у меня вдруг бегут мурашки. И я не намерен разводиться с тобой. Я верю, в этой жизни случайности не случайны». Он отступает на шаг и засовывает руки в карманы брюк. «Но если ты и после моего признания продолжишь настаивать на разводе, я не буду этому препятствовать». «Мы же вроде все решили после той встречи в кафе». Даю понять я, что хочу оставить все как есть. Нет. Ну а что? Отличная работа, высокая зарплата, да еще и красивый мужик в придачу. Как я могу добровольно отказаться от этого? Раз уж так сложилось, скрывая предательский румянец, говорю я. Не хочешь завтра сходить со мной на встречу выпускников? В качестве кого приглашаешь? Заинтересованно спрашивает Сансаров и садится на свое привычное место в кресле начальника. «В качестве мужа», — уверенно заявляю я и с вызовом смотрю на него. «Тогда согласен», — не колеблясь, отвечает он. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не захлопать в ладоши. Пусть теперь одноклассники почувствуют себя неудачниками, а не я. Посмотрим, кто из них осмелится обозвать меня жирной, никому не нужной уродиной, как это было в школе. А я буду наслаждаться присутствием рядом с собой хорошего мужчины, который, ко всему прочему, еще и нравится мне». А я, судя по всему, нравлюсь ему. Выйдя из кабинета начальника со счастливой улыбкой на лице, я лоб в лоб сталкиваюсь с Олесей. «Лёль, выручай!» — взволнованно говорит она, хватая меня за плечи. «Зуб болит так, что сил нет. Я записалась к стоматологу после работы. А у меня же соседский кот. У него строгая диета, его обязательно нужно вовремя покормить. Сможешь, а?» — смотрит на меня подруга умоляющим взглядом. «Ладно, давай ключи покормлю твоего квартиранта». Соглашаюсь я на безобидную просьбу лески и после рабочего дня сразу еду к ней домой. Я поднимаюсь на этаж, вставляю ключ в замок, поворачиваю и вхожу в прихожую. Но как только кот слышит, что кто-то пришел, он тут же вылетает из комнаты. «Огромный какой!» – проносится у меня в голове. Эта зверина стоит посреди прихожей и нервно машет хвостом, прижимая уши к голове. Раздается рык, и я от неожиданности бросаю сумку и закрываю глаза, предчувствуя нападение. Но его не происходит. Я открываю глаза, а кота нет. Прислонившись спиной к стене, я пытаюсь перевести дух. Дрожащими от страха руками я набираю номер подруги. Она не берет трубку, вероятно, находясь в кресле стоматолога. Звоню сыну. Тот тоже не берет. Мне снова приходится все брать в свои руки. Но, вспоминая ушастого зверя, Я не решаюсь начать его поиски. Я не особо люблю котов, особенно таких огромных, и, судя по когтям и клыкам, еще и диких. В телефонной книжке на глаза попадается номер Сансарова. Делать нечего. «Андрей, срочно приезжай!» Выдаю я встревоженным голосом и называю лескин адрес. Начальник тут же приезжает, без всяких вопросов. И как я раньше не замечала, что он такой отзывчивый. «Ну?» «Показывай, где твой страшный зверь», — ухмыляется Андрей, стоя перед Олеськиной квартирой. Я молча киваю на дверь. Сансаров открывает ее и входит внутрь. Я лишь наблюдаю, прячась за широкой спиной мужчины. Шерстяной зверь тоже с опаской выглядывает из-за угла. кыс кус кыс иди сюда, красавец», — ласковым голосом подзывает его Сансаров, садясь на корточки, а я с удивлением смотрю на начальника — Он не казался любителем кошек. «Это что, леопард?» Удивленно спрашиваю я, замечая пятнистый узор на теле животного. «Нет», — смеется Андрей. «Это сервал. Просто взрослый уже, поэтому большой, не бойся». Я смотрю на кошатину, кошатина на меня. Кто бы что ни говорила, этот зверь точно дикий. Когда Сансаров поднимается на ноги, животное начинает шипеть, раскрывая и без того страшную пасть. «Не бойся», — говоришь, — хватаюсь я за руку Андрея. Мужчина снимает свое пальто и раскрывает его перед собой. «Я все решу», — бросает он, начав двигаться на зверя. «Иди на кухню». Пока Сансаров загоняет кота в комнату, я бегу к холодильнику. Там, как сказала Леська, лежит корм. Я с грохотом спотыкаюсь о что-то металлическое. Под ногами оказывается таз. Я так понимаю, что это и есть мисочка этого котика». Но сюрпризы не заканчиваются. Я раскрываю холодильник и вскрикиваю. На полке стоит тарелка с мышами. Я с трудом сдерживаю свой крик, хватаю тарелку с хвостатыми трупиками, вываливаю их в таз и мчусь к выходу из квартиры. Пробегая мимо комнаты, я вижу, как Андрей умудряется погладить по голове кота, на ошейнике которого висит кулон с выгравированным на нем именем. Малыш. Ну, лезька. Могла бы и предупредить, что это вовсе не безобидный котенок. Тогда я не выглядела бы перед сансаровым такой трусихой. После того, как Кошатина убегает на кухню и начинает усердно чавкать, мы выходим из квартиры, и я с облегчением запираю замок. «Спасибо. Искренне благодарю я, но стараюсь не смотреть на Андрея. Мне еще стыдно за свой испуг. Но надо же, кота испугалась». «Пожалуйста», — отвечает он на удивление без ехидства. «Если тебе нужна будет помощь, зови меня. Вместе у нас все отлично получается, женушка». «А нет. Без ехидства этот мужчина не может. Но я не рассердилась, ведь Санцаров в очередной раз безвозмездно помог мне». «Хорошо», — киваю я. «Но не боишься, что я буду этим пользоваться и постоянно вешать на тебя все свои проблемы?» — прищурившись, спрашиваю я. «Поступать так, как сказала, я, конечно же, не собиралась, но подобным можно легко отпугнуть практически любого мужчину». Сансаров подошел и взял меня за руку. «Мне казалось, что я достаточно неплохо справляюсь с твоими проблемами, разве нет?» – отвечает он, посмотрев мне в глаза. «А ведь он говорит правду. Поездка в Адлер, поломка машины, испорченный Маркеловый проект – совсем этим помог он». И мне приятно, что ты в последнее время позволяешь мне это делать. Хорошо. Поднимаю я руки, принимая его правоту. Я искренне благодарна тебе за помощь, и ты действительно справляешься лучше, чем кто-либо. Что ж, кажется, очередной шаг наконец-то преодолен. Улыбнувшись, произносит Андрей и сразу направляется к своей машине. — Подожди, какой еще шаг? — кричу я вдогонку, но Сансаров уже садится в автомобиль и, подмигнув мне... Уезжает.